Глава третья. «Самая лучшая, никем не тревожимый мир книг, в котором она могла бродить, где и как ей вздумается, все это превращало для нее библиотеку в пространство райского блаженства». Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Два фиолетовых синяка на коленях, на левой лодыжке и волдыри на тех местах, где, по идее, не может быть волдырей – россыпь воспалившихся укусов за правым ухом, четыре сломанных ногтя, нельзя не признать, что очень неопрятных, и обгоревшие на солнце шея и нос. Двухдюймовая царапина на правом плече после столкновения с деревом и отметина на левом локте, за который спирит укусила ее, когда она пыталась прихлопнуть слепня. Элис вглядела свое чумазое лицо, невольно задаваясь вопросом, что подумали там, в Англии, при виде этой покрытой струпьями Девушки-ковбоя, которая глядела на Элис из зеркала. Прошло почти две недели, а никто даже не заикнулся о том, что Изабелла Брейди так и не присоединилась к маленькой группе конных библиотекарей. Но Элис не решалась спросить, в чем дело. Фредерик Гислер был не слишком разговорчивым, лишь предлагал Элис налить кофе или помочь со спирит. А Бет, средний ребенок в семье, где было еще восемь парней, входила в библиотеку с мальчишским задором, Жизнь радостно здоровалась, швыряла на пол седло, возмущалась, что не может найти чертовы седельные сумки. Так что имя Изабелла просто не появлялось на маленьких карточках на стене, где они все отмечались в начале и по окончании смены. Время от времени мимо проносился большой зеленый автомобиль с миссис Брейди за рулем. Марджери коротко кивала, но не обменивалась с ней ни словом. Элис уже начала было думать, что миссис Брейди назвала на собраниями дочери исключительно для того, чтобы поощрить других молодых женщин принять участие в проекте. Поэтому для Элис стало своего рода сюрпризом, когда в четверг днем в библиотеке подкатил, выбрасывая из-под огромных колес тучи песка и гравия автомобиль и остановился возле крыльца. Миссис Брейди была лихим, но невнимательным водителем, заставлявшим местных жителей бросаться в рассыпную, когда Почтенная дама поворачивалась, чтобы помахать рукой какому-нибудь прохожему. Или резко виляла в сторону, чтобы не задавить кошку на дороге. «Кто там еще?» Не поднимая головы, поинтересовалась Марджоре. Она пробиралась между двумя кипами возвращенных книг, напряженно пытаясь определить, какие из них настолько испорчены, что их больше нельзя выдавать на руки. Выдавать книгу с недостающей последней страницей, как уже однажды случилось, Не имела никакого смысла. «Пустая трата времени», — заявил один из дольщик, которому дали роман «Земля Пёрл Эсбак». «Я больше никогда в жизни не возьму в руки книгу». «По-моему, это миссис Брейди», — Эллис, обрабатывавшая в этот момент волдырь на пятки, незаметно выглянула в окно. Миссис Брейди закрыла дверь автомобиля, И остановилась помахать рукой кому-то на другой стороне улицы. А затем Элис увидела вышедшую из автомобиля молодую женщину. Ее зачесные назад рыжие волосы были уложены аккуратными кудряшками. Изабелла Брейди. «Нет, они обе», – тихо добавила Элис и, морщаясь от боли, натянула носок. «Я удивлена», – заметила Марджери. «Почему?», – спросила Элис. Изабелла обошла автомобиль и присоединилась к матери. Вот тогда-то Элиса увидела, что девушка заметно хромала. А икра левой ноги была упакована в шинно-кожаные брейсы. Левая туфля напоминала скорее маленький черный кирпич. Изабелла не пользовалась палкой, но слегка перекатывалась при ходьбе. Вражение веснущатого лица девушки было крайне сосредоточенное, возможно, из-за дискомфорта. Элиса отпрянула от окна. Ей не хотелось, чтобы женщины заметили, что кто-то наблюдает, как они медленно поднимаются на крыльцо. Она услышала приглушенный разговор, и дверь распахнулась. «Мисс Охара, Доброе утро, миссис Брейди Изабелла. Я дико извиняюсь за то, что Изи не сразу приступила к работе. Ей пришлось сперва заняться кое-какими неотложными делами. Я рада вас видеть. Мы уже почти готовы доверить миссис ванклифф Самостоятельную поездку. Так что, чем больше народу, тем веселее. Мне еще нужно подобрать вам лошадь, мисс Брейди. Вот только я не знала, когда вы появитесь. Я не слишком хорошо езжу верхом, — тихо проронила Изя. Вот и я о том же. Никогда не видела вас на лошади. Итак, мистер Гислер собирается одолжить вам своего старого проверенного коня. Его зовут Пэтч. Он мало тяжеловат, но ужасно славный и никогда вас не напугает. Но я не умею ездить верхом произнесла Изи с надрывом в голосе, протестующий, посмотрев на мать. «Лишь потому, что ты никогда не пробовала, моя дорогая!» Не глядя на дочь, отрезала миссис Брейди и хлопнула в ладоши. «Итак, во сколько нам приходить завтра утром?» «Изи, завтра нам придется съездить в Лексингтон, купить тебе новые бриджи. Старые на тебе уже не застегиваются». «Ну, Элис садится в седло в семь утра. Почему бы вам не приехать к этому времени?» А если мы поделим маршрут, то можно будет отправиться чуть пораньше. Вы меня не слушаете, начала Изи. Значит, до завтра. Миссис Брэйди обвела взглядом тесное помещение. Приятно видеть такое хорошее начало. Я слышала от пастора Уилуби, что в прошлое воскресенье девочки в Маккартур практически без подсказок смогли прочесть отрывки из Библии. И все благодаря книгам, которые вы им привезли. Замечательно. «Желаю хорошего дня, миссис Ван Клифф. Мисс О'Хара, я вам крайне обязана». Кивнув, миссис Брейди вышла в сопровождении дочери из библиотеки. Элис услышала рев запущенного автомобильного мотора, затем звуки движения юзом и испуганный крик, когда миссис Брейди вырулила на дорогу. Элис бросила взгляд на Марчера. но та лишь пожала плечами. Они остались молча сидеть, пока гул мотора Не смолк вдали. «Беннет!» Элис припрыжка припрыжку поднялась на крыльцо, где ее муж сидел со стаканом чая со льдом, и бросила взгляд на кресло-качалку, оказавшееся, как ни странно, пустым. «А где твой отец?» «Обедает у Лоу». «Это те, что болтают без умолку?» «Боже! Тогда он застрянет там на всю ночь!» «Удивляюсь, как это миссис Лоу удается хоть на секунду привести дух, чтобы поесть?» Элис откинула волосы солба. лба. «Ой, у меня был потрясающий день. Мы отправились в дом, находящийся у черта на куличиках. И богом клянусь, тот человек хотел нас пристрелить. Конечно, он этого не сделал». Она осеклась, перехватив его взгляд, остановившись на ее заляпанных грязью сапогах и бриджах. «Ой, это... не там перешла в брод ручей. Лошадь отступилась и перекинула меня прямо через голову. Ужасно смешно. Думала, Марджори просто лопнет от смеха». Счастье моментально высохло, но ты бы видел мои синяки. Я буквально вся фиолетовая. Элис наклонилась поцеловать мужа, но он отвернулся. В последнее время от тебя ужасно пахнет лошадьми. Произнес нет Может, тебе сперва стоит помыться? Все это не способствует вожделению. Элис не сомневалась, что муж вовсе не хотел её уколоть, но все-таки уколол. Она понюхала свое плечо и вымученно улыбнулась. «Ты совершенно прав. От меня пахнет, как от ковбоя. А что, если я сейчас по-быстрому освежусь? Надену что-нибудь хорошенькое, и мы съедем на машине к реке. Я могу устроить небольшой пикник со всякими вкусностями. Интересно, у Энни еще остался тот торт с патокой? И я знаю, у нас есть свиной окорок. Дорогой, скажи «да». Только ты и я. Ведь мы с тобой уже несколько недель никуда вместе не выходили. Беннет встал со стула. «На самом деле я... Собираюсь с приятелями на игру. Ждал твоего возвращения, чтобы тебе об этом сказать». Эллис только сейчас заметила, что муж надел белые штаны для занятий спортом. «Мы собираемся поиграть в бейсбол в Джонсоне». «Ой, отлично! Тогда я пойду с тобой посмотрю игру, обещая привести себя в порядок меньше, чем за минуту». «Это...» Беннет растерянно почесал затылок. Вроде как исключительно для парней. Жены обычно с нами не ездят. «Беннет, дорогой, я буду вести себя тихо, как мышка, и не стану тебе мешать». «Собственно, не в этом дело». «Мне так хочется увидеть тебя на игровом поле. Ты выглядишь таким счастливым, когда играешь». Судя по тому, как Беннет бросил на Эллис быстрый взгляд и поспешно отвел глаза, она явно сболтнула лишнее. Между ними повисло неловкое молчание. «Я ведь уже сказал, это исключительно мужская встреча». Элис тяжело сглотнула. «Понимаю. Тогда как-нибудь в другой раз». «Ну, конечно», — облегченно вздохнул Беннет. «А устроить пикник было бы грандиозно. Может, пригласим еще пару приятелей. Пита Шрагера, например. Тебе ведь нравится его жена. Это веселая». «Не сомневаюсь, вы с ней непременно подружитесь». «О, да. Полагаю, что так?» Еще секунду-другой они смущенно стояли напротив друг друга. Затем Беннет протянул руку и наклонился, словно собираясь поцеловать жену. Но теперь уже отпрянула Элис. «Все в порядке. Ты и вовсе не обязан. Боже, право, от меня действительно воняет. Ужасно. И как ты можешь это терпеть?» Элис повернулась и поспешно бросилась к двери, чтобы муж не увидел ее слез. С тех пор, как Элис начала работать в библиотеке, ее дни превратились в нечто вроде рутины. Она вставала в 5.30 утра, умывалась и одевалась в маленькой ванной комнате в конце коридора, за что была чрезвычайно благодарна, поскольку, как она вскоре выяснила, в половине домов Бэйли, Вилла, удобства были по-прежнему на улице или того хуже. Беннет всегда спал мертвым сном и никогда не ворочался, когда Элис натягивала сапоги. Она легонько целовала его в щеку, после чего на цыпочках спускалась вниз. Забирала на кухне сэндвичи, приготовленные еще с вечера, и пару печеньев, оставленных Энни специально для нее на буфете. Печенье Элли заворачивала в салфетку и съедала, пока шла полмили до библиотеки. По пути ей встречались ставшие знакомыми лица фермера на запряженных лошадьми повозках, грузовики с материалами, предназначенными для огромных складов, проспавший на работу старый шахтер с корзинкой для ланча в руках. Элис уже начала кивать тем, кого узнавала. В Кентоке люди были гораздо вежливее, чем в Англии, где на тебя наверняка посмотрят с подозрением, если ты слишком тепло здороваешься с незнакомцем. Кое-кто даже начал приветственно кричать Элис через дорогу, «Ну как? Продвигаются дела в библиотеке!» На что Элис неизменно отвечала, «Спасибо, очень хорошо!» Прохожие всегда улыбались Элис, хотя, как она подозревала, Заговаривали с ней исключительно для того, чтобы услышать ее забавный английский акцент. Но так или иначе, Элис было приятно чувствовать, что она потихоньку становится частью местного общества. Иногда ей на встрече попадалась Энни, которая размашисто шагала с опущенной головой. К своему стыду Элис не знала, где живет экономка. И тогда Элис жизнерадостно махала ей рукой, но Энни сдержанно, без улыбки кивала в ответ, словно Элис нарушила некое негласное правило по взаимоотношениям между нанимателем и наемным работником. Беннет всегда вставал после прихода Энни, разбуженной поданным в постель кофе. Правда, сперва кофе подавался мистеру ванкливу а уже потом Беннету. К тому времени, как мужчины успевали одеться, на обеденном столе с тщательно разложенными столовыми приборами их уже ждали бекон, яйца и мамалыга. А без четверти восемь мужчины отправлялись в темно-красном форде-кабриолете мистера ванклива на шахту Хоффман. Эллис старалась не вспоминать вчерашний вечер. В свое время ее любимая тетя объяснила, что если Эллис хочет легко пройти по жизни, то не должна забивать голову ненужными размышлениями. Поэтому Эллис упаковала вчерашний инцидент в чемодан, засунув его в дальний угол своей памяти, где уже лежало множество таких вот чемоданов. Не имело смысла вспоминать о том, что Беннет банально наклюкался после игры в бейсбол, а вернувшись отрубился на кушетке в туалетной комнате откуда до самого рассвета доносились его конвульсивные похрапывания. Не имело смысла всерьез размышлять о том, что после более шести месяцев совместной жизни было бы нелепо считать подобное поведение Беннита нормальным для молодого мужа. И точно так же не имело смысла думать о том, что оба они понятия не имели, как обсудить сложившуюся ситуацию. Более того, Элис вообще не могла толком сформулировать, что именно происходит. У нее не имелось ни подобного опыта, неподходящего словарного запаса, и не нашлось никого, с кем бы она могла поделиться. По мнению матери Элис, говорить о плотских вещах, даже о подпиливании ногтей, было слишком вульгарно. Элис сделала глубокий вдох. Нет, пожалуй, лучше сосредоточиться на лежавшей перед ней дороге, на предстоящем длинном и трудном дне с его бесконечными книгами и записями в грузбухе, норовистыми лошадьми и пышной зеленью лесов, Лучше ни о чем не думать, а скакать вперед и вперед, сосредоточившись на новой работе, на запоминании дорог, записывании адресов и имен, а также на сортировке книг, чтобы по возвращении домой у нее хватало сил лишь пообедать, отмокнуть в ванне и забыться глубоким сном. Да, это была рутина, но она, как честно признавалась Элис, устраивала их обоих. «Она здесь». Фредерик Гислер, встретивший Элис в библиотеке, приподнял шляпу и прищурился. «Кто?» Поставив корзинку с ланчем, Элис заглянула в заднее окно. «Мисс Изабелла». Он взял куртку и направился к двери. «Но, видит бог, она вряд ли в ближайшее время сможет выиграть дерби в Кентуке. Миссис Ван Клифф, я уже сварил кофе и принес вам немного сливок. Вы ведь предпочитаете кофе со сливками?» «Очень мило с вашей стороны, мистер Гислер». «Должна признаться, что, в отличие от Марджери, терпеть не могу черный кофе. В том, что она привыкла пить, ложка буквально стоит». «Зовите меня, Фред». «Ну да, как вы уже наверняка знаете, Марджери все делает по-своему». Кивнув, он закрыл за собой дверь. Элис повязала шею носовым платком, чтобы защитить кожу от солнца. Налила себе кружку кофе, а затем прошла за дом, где в небольшом загоне были привязаны лошади. Там она увидела Марджери, которая, согнувшись пополам, держала за колено Изабеллу Брейди, вцепившуюся в седло ширококосного гнедого коня. Конь стоял неподвижно, лениво жуя густую траву так, словно находился здесь уже очень давно. «Мисс Изабелла, вы должны немного подпрыгнуть», — цедила Марджери сквозь стиснутые зубы. «Если вам трудно поставить ногу в стреме, тогда вы должны подпрыгнуть и так раз, два, три, оп!» Ничего не произошло прыгать тебе говорят». «Я не умею прыгать!» — огрызнулась Изабелла. «Я вовсе не резиновая!» «Просто облокотись на меня, а потом раз, два, три и перекидывай ногу. Ну, давай же, я тебя держу!» Марджери обхватила ногу Изабеллы, стянутую фиксирующим устройством. Однако Изабелла, похоже, была не способна подпрыгнуть. Марджери подняла глаза, увидела подошедшую Элис, но на ее лице не дрогнул ни один мускул. Напрасный труд, выпрямилась Изабелла. Мне этого не сделать, нечего и пытаться. Ну, нам предстоит чертовски длинный путь вверх по горам, так что ты должна постараться хоть как-то залезть на коня. Марджери незаметно потерла поясницу. Я говорила маме, что это плохая идея, но она и слушать ничего не хотела. Появление Элис, похоже, только подлило масло в огонь. Изабелла покраснела и с визгом отпрянула в сторону так как конь чуть сдвинулся, едва не наступив копытом ей на ногу. «Ты тупое животное!» — закричала Изабелла. «Как грубо!» — заметила Марджори. «Не слушаю, Пэтч. Мне ни за что не забраться, у меня нет сил. Все это просто смешно, не понимаю, почему мама меня не слушала, и почему мне нельзя просто остаться в помещении библиотеки?» «Потому что ты нужна нам, чтобы развозить книги». Элис внезапно заметила слезы в уголках глаз Изабеллы Брейди похоже, вызванный отнюдь не детскими капризами, а настоящей душевной болью. Отвернувшись, Изабелла провела по лицу бледной рукой. Увидев эти слезы, Марджори обменялась с Элис смущенными взглядами, после чего растерянно потерла локти, чтобы стряхнуть пыль с блузки. Элис, не говоря ни слова, прихлебывала кофе, и только методичное невозмутимое чавканье Пэтча нарушало тягостную тишину. «Изабелла, можно задать тебе вопрос?» Нарушила молчание Элис. «Когда ты сидишь или ходишь на короткие расстояния, тебе нужны брейсы?» Снова повисла гнетущая тишина, как будто слово «брейсы» было запрещенным. «Вы о чем?» «Ой, опять вляпалась. подумала Элис, но отступать уже было поздно. Об этих брейсах на ноге. Я хочу сказать, что если мы их снимем, ну и твой ботинок тоже, тогда ты сможешь надеть хм, нормальные сапоги для верховой езды» ты сможешь попробовать сесть на Пэтча с другой стороны с помощью правой ноги. А еще можно просто бросать книжки у ворот, чтобы не слезать и снова не садиться на лошадь. Или, если идти будет не слишком далеко, ты и так справишься?» «Ну, я...» — нахмурилась Изабелла. «Никогда не снимаю брейси. Мне предписано носить их целый день». «Но тебе ведь не придется стоять, так?» — задумчиво спросила Марджери. «Ну да», — ответила Изабелла. Может, все-таки разрешишь мне поискать для тебя другие сапоги?» — поинтересовалась Марджери. «Ты что, хочешь, чтобы я надела чужие сапоги?» — в голосе забыл и слышалось неприкрытое сомнение. «Это временно, пока твоя мама не купит тебе новые красивые сапожки в Лексингтоне». «А какой у тебя размер обуви? Я смогу найти лишнюю пару», — сказала Элис. «Ну, если даже я их и надену, ну, одна нога у меня...» «Короче, другой, я не смогу держать равновесие», — призналась Изабелла. «Именно для этого у нас регулируемые стремена», — ухмыльнулась Марджоре. Да и вообще, большинство местных людей ездят верхом в полусогнутом положении. И неважно, под они или нет». Возможно, потому что Элис была англичанкой и разговаривала с Изабеллой в такой же резкой манере, с какой обращалась к мужу и свекру, когда хотела чего-то от них добиться. А возможно, из-за неожиданного предложения снять Брейса, Но уже час спустя Изабелла Бредди сидела верхом на пэтче. Костяшки ее пальцев, вцепившихся в повозе, побелели, а тело окаменело от страха. Вы ведь не поедете слишком быстро? дрожащим голосом спросила она. Я и правда не хочу ехать быстро? Ты готова, Элис? По-моему, сегодня самый подходящий день, чтобы объехать город, школу и прочее. Если мы не дадим пэтчу спать на ходу, все будет просто чудесно. Ну как, девушки? «Порядок? Тогда в путь!» В течение первого часа поездки Изабелла не проронила ни слова. Но Элис, ехавшая прямо за ней, время от времени слышала ее виз, когда пыч кашлял или двигал головой. Тогда Марджери поворачивалась в седле, чтобы крикнуть что-нибудь ободряющее. И только проделав добрых четыре мили, Изабелла позволила себе нормально дышать, правда, выглядела она по-прежнему несчастной и сердитой. А в глазах блестели слезы, хотя лошади шли очень медленным, размеренным шагом. Несмотря на то, что им с Марджери общими усилиями худо-бедно удалось усадить Изабеллу в седло, Эллис решительно не понимала, что ради всего святого делать дальше. Изабели откровенно не хотела с этим заниматься. Она не могла ходить без брейсов. Она явно не любила лошадей и, похоже, не любила книги. Элис вполне обоснованно начала сомневаться – появится ли Изабелла на следующий день, и, поймав взгляд Марджери, поняла, что та думает о том же. Если честно, Элис скучала по горным тропам, по которым они ездили с Марджери вдвоем. Скучала по их необременительному молчанию, по небрежным репликам Марджери, помогавшим ей, Элис, постигать премудрости здешней жизни. Элис скучала по скачкам веселым галопам, по ободряющим крикам, с которыми они уговаривали упирающихся лошадей, перейти вброд реку или перепрыгнуть через изгородь по чувству гордости, возникавшему после преодоления каменистого ущелья. Возможно, им стало бы гораздо легче не быть Изабелла такой угрюмой. Ее дурное настроение накладывало мрачный отпечаток на это чудесное утро, и даже сияние солнца и легкий ветерок не могли поправить дело. «По всей вероятности, завтра мы вернемся к нормальной жизни», — сказала себе Элис, и у нее сразу отлегло от сердца. На часах было уже половина десятого, когда они остановились возле школы, обшитого досками маленького однокомнатного здания, похожего на бывший коровник, где теперь располагалась библиотека. Перед входом находилась наполовину вытоптанная от постоянного использования маленькая лужайка со скамейкой в тени раскидистого дерева. На лужайке, склонившись над грифельными досками, сидели по дети. Из здания школы доносился нестройный хор голосов, повторявших расписание уроков. «Пожалуй, подожду вас здесь», — сказала Изабелла. «Нет, не подождешь», — отрезала Марджери. «Ты пойдешь с нами во двор. Если хочешь, можешь не слезать с лошади». Изабелла, надувшись, последовала за напарницами. «Миссис Бейтекер, вы тут?» На пороге домика появилась какая-то женщина, за ее спиной разносился гул детских голосов. Спешившись, Марджери представила Элис Сазабеллой, школьной учительнице, молодой блондинке с аккуратным перманентом, говорившей с немецким акцентом. Как позже объяснила Марджери, учительница была дочерью мастера на шахте. «На шахте работают люди со всего света», объяснила Марджери. «Здесь можно услышать языки всех стран мира». «Миссис Бейдекер знает четыре языка». Учительница, явно обрадованная встречей, Позвала весь класс из сорока детишек поздороваться с женщинами, погладить лошадей и задать вопросы. Достав из сидельной сумки подборку детской литературы, поступившей в начале недели, Марджери рассказала краткое содержание книг, после чего дети группами, усевшись на траве, принялись их изучать. А один самый храбрый малыш даже ставил ногу в стремя мула, чтобы проверить, не осталось ли чего в сидельной сумке. «Мисс!» «Мисс, а еще книжки у вас есть?» Элис подошла какая-то маленькая девочка с щербатым ртом и двумя аккуратными косичками. «Не на этой неделе, но обещаю, на следующем мы привезем больше». «А вы можете привезти мне комиксы? Моя сестра читала комиксы, и это было так здорски. Там были пираты и принцессы и всякое такое!» «Я постараюсь», — улыбнулась Элис. «Вы говорите совсем, как принцесса», — застенчиво произнесла девочка. «Ну, а ты выглядишь, как принцесса», — ответила Элис, и девочка, смущенно за хихиков, убежала. Двое мальчиков лет восьми неторопливо прошли мимо Элиска Забелли, у ворот. Они спросили, как ее зовут, на что Изабелла ответила односложно и без улыбки. «Мисс, это ваш конь?» «Нет», — сказала Изабелла. «А у вас есть лошадь?» «Нет, я ими особо не интересуюсь», — Изабелла насупилась, но мальчики, похоже, не обратили на это внимания. «А как его зовут?» «Пэтч», — замявшись, ответила Изабелла и растерянно оглянулась, словно сомневаясь, стоило ли называть кличку коня. Один из мальчиков принялся оживленно рассказывать своему товарищу о дядиной лошади, которая могла перепрыгнуть через пожарную машину, даже не вспотев. А второй тут же похвастался, что как-то раз на ярмарке округа катался на самом настоящем единороге, у которого был рог и все остальное. Мальчики погладили Пэтч по щетинистой морде, после чего, явно потеряв интерес, помахали Изабелле рукой и присоединились к школьным друзьям, рассматривавшим на траве книжки. «Дети, ну разве это не чудесно?» — воскликнула миссис Бейдекер. «Эти милые леди будут каждую неделю привозить нам новые книги, поэтому нам следует обращаться с ними очень аккуратно». Не перегибать корешки, и это к тебе относится, Уильям Брайант, не швырять их своих сестер, даже если они и ткнули вам пальцем в глаз. Увидимся на следующей неделе, леди. Я вам крайне признательна. Дети, жизнерадостно помахав рукой, крикнули до свидания, оглушив девушек пронзительным крещендо до голосов, и, обернувшись, Элис увидела в окне школы бледные мордашки и приветственно поднятые вверх детские руки. Изабелла тоже смотрела в сторону школьного двора, и, как успела заметить Элис, на губах ее играла легкая полуулыбка. Сдержанная, задумчивая, не слишком веселая, но все же улыбка. Они молча поскакали дальше, теперь уже в горы, следуя друг за другом по узким тропам вдоль ручья. Марджери, задавая темп, возглавляла их маленький отряд. Время от времени она указывала на ориентиры в надежде, что Изабелла немного отвлечется или проявит хоть какой-то энтузиазм. «Да-да», — пренебрежительно бросила Изабела. «Я знаю, это хендмейден рок». Марджери резко повернулась в седле. «Ты знаешь хендмейден рок?» Когда я поправлялась после полимейлита, папа водил меня на прогулки в горы, долгими часами каждый день. Он считал, что если ноги заставить работать, то я выправлюсь. Они остановились на полянке. Спешившись, Марджери достала из седельной сумки бутылку с водой и несколько яблок который пустила по кругу. Сделав глоток воды, Марджери кивком показала на ногу забыла «Похоже, это не помогло, я имею в виду прогулки». У забыла округлились глаза. «Мне уже ничем не поможешь, я калека». «Нет, это не так». Марджери вытерла яблоко о куртку. «Если бы ты была калекой, то не могла бы ходить и ездить верхом. А ты можешь делать и то, и другое, правда, с небольшими ограничениями». Марджери протянула бутылку Элис, которая, сделав несколько жадных глотков, передала бутылку Изабелле, но та в ответ лишь покачала головой. «В чем дело? Тебе ведь наверняка хочется пить?» – удивилась Элис. Изабелла поджала губы. Посмотрев на нее в упор, Марджери достала носовой платок, обтерла горлышко бутылки и протянула Изабелле, незаметно бросив в сторону Элис выразительный взгляд. Изабелла поднесла бутылку ко рту и, закрыв глаза, начала пить. Вернув Марджери бутылку, она вынула из кармана маленький круженой платочек и промокнула лоб. «Сегодня ужасно жарко», — призналась она. «Ага, во всем мире нет ничего лучше гор, которые дарят прохладу». Марджери спустилась к ручью, наполнила бутылку и плотно завинтила крышку. «Мисс Брейти, дайте нам с чем пару недель, я обещаю, ноги там или что другое, но это место станет для тебя самым любимым в штате Кентуке. Тебе не захочется отсюда уезжать. Однако Изабелла, похоже, осталась при своем мнении. Женщины съели яблоки и, скормив лошадям и Чарли огрызки, снова сели в седло. На этот раз заметила Элис и Забыла безропотно забралась на пытче, без посторонней помощи. Какое-то время Элис держалась позади забыла наблюдая за девушкой. «Смотрю, ты любишь детей?» Она поравнялась с Изабеллой, когда они оказались на дороге, ведущей к широкому зеленому полю. Марджери ехала на некотором расстоянии впереди, напивая то ли себе под нас, то ли своему мулу. Так точно и не скажешь. «Прости? Ты явно оживилась там, в школе?» Элис неуверенно улыбнулась. Мне показалось, тебе понравилось начало дня». Лицо ее забыла, омрачилась, она сжала по воде и отвернулась. «Простите, мисс Брейди. Мой муж постоянно пеняет мне за то, что я...» Всегда говорю, не подумав, похоже, я снова я вовсе не хотела «Быть бестактной или невежливой? Простите меня!» Элис натянула поводья, снова оказавшись позади Изабеллы Брейди. Элис проклинала себя за бестактность, мысленно задавая себе вопрос. Сумеет ли она хоть когда-нибудь найти верный тон в разговорах с этими людьми? По крайней мере, Изабелла точно не хотела с ней общаться. Элис вспомнила о молодых женщинах, приспешницах пейги Большинство из них она узнавала лишь по адресованным ей сердитым взглядом. Элис вспомнила об эйне смотревшей на нее так, будто она, Элис, что-то украла. Марджори, пожалуй, была единственным человеком, который не заставлял ее чувствовать себя здесь чужой. Впрочем, положа руку на сердце, Марджори сама была несколько странной. Когда они проехали еще с полмили, Изабелла неожиданно оглянулась. «Просто Иззи, сказала она. Иззи. «Это мое имя. Люди, которые мне нравятся, зовут меня именно так». И не дав Элис переварить услышанное, Изабелла продолжила. «А улыбалась я?» «Потому что это было впервые». Элис напряженно наклонилась вперед, боясь пропустить хотя бы слово. Изабелла говорила едва слышно. «Что именно было впервые? Поездка верхом по горам?» «Нет». Изи слегка выпрямилась в седле. «Я впервые пришла в школу» где никто не смеялся над моей ногой. Думаешь, она вернется? Марджори и Селис сидели на верхней ступеньке крыльца, отмахиваясь от мух и глядя, как волны тепла поднимаются от раскаленной дороги. Лошади уже были вымыты и теперь паслись в загоне, а две молодые женщины потягивали кофе и разминали затекшие конечности, пытаясь собраться силами, чтобы занести выданные и полученные назад книги Грозбух. Трудно сказать. Сдается мне, что ей не слишком понравилось. Элис пришлось согласиться, что Марджори, возможно, права. Элис лениво наблюдала, как собака с высунутым от жары языком с трудом тащится по дороге и устала ложиться в тени бревенчатого магазина. «В отличие от тебя?» «Меня?» — Элис удивленно подняла глаза. «Ты похожа на заключенного, которого по утрам выпускают из тюрьмы». Марджори отхлебнула кофе и бросила взгляд на дорогу. Мне даже иногда начинает казаться, что ты любишь эти горы так же сильно, как я. Или сковырнула пяткой камешек. Думаю, они мне нравятся больше всего на свете. Ведь только здесь я чувствую себя такой, какая я есть. Марджори заговорчески улыбнулась напарнице. Это именно то, чего большинство людей не видят. Они заперты в каменных мешках городов, в крохотных коробках домов среди шума и дыма. А здесь ты можешь дышать полной грудью. И не слышишь бесконечных разговоров мегаполиса. И никто, кроме Господа, на тебя не смотрит. Только ты и деревья, и птица, и река, и небо, и свобода. Находиться в горах полезно для души. Заключенные выпущенные из тюрьмы. Иногда у Элис возникало ощущение, будто Марджори знает гораздо больше о ее жизни в доме Ван чем кажется. От этих мыслей Элис оторвал пронзительный автомобильный гудок. В библиотеке направлялся в форт мистера Ван Клива с Беннетом за рулем. Беннет резко затормозил, напугав собаку, которая, поджав хост, тотчас же рванула прочь. Он помахал Элис рукой. На его лице играла широкая, бесхитростная улыбка. Элис, не удержавшись, улыбнулась в ответ. Он был таким красивым, совсем как киноактер на пачке сигарет. «Элис!» – воскликнул Беннет и, заметив Марджери, добавил. «Мисс Ухара!» «Мистер Ван Клифф, ответила Марджери, «Приехал забрать тебя домой. Я вот тут подумал, мы вполне можем устроить пикник, о котором ты говорила». «В самом деле?» — растерянно заморгала Элис. «У нас тут пара проблем с разгрузочным бункером для угля, который не удастся уладить до завтрашнего утра. Папа остался в офисе разруливать ситуацию, поэтому я сразу помчался домой и попросил Энни приготовить нам еду для пикника». Я подумал, что дам чуть тебя обратно на машине, чтобы ты успела переодеться, и мы могли выехать пока светло. Папа одолжил нам свою старушку на весь вечер. Элис в восторге вскочила на ноги. Но ее лицо тот чужо вытянулось. О, Беннет, я не могу. Мы еще не успели ни занести книги в журнал, ни разобрать их, а нам и так катастрофически не хватает времени. Мы только-только закончили с лошадьми. Поезжай, сказала Марджери. Но это... Нечестно по отношению к тебе. Ведь Бет сейчас нет, а Изи исчезла, как только мы вернулись. Маржери лишь устало отмахнулась. Но, вперед, увидимся завтра. Элис пристально посмотрела на Марджери, желая убедиться, что-то они шутят, затем быстро собрала вещи и с радостным гиканием сбежала с крыльца. От меня наверняка опять несет, как от ковбоя, предупредила она Беннета, сев на переднее сиденье и поцеловав мужа в щеку. «Зачем, по-твоему, я опустил вверх машины?» – ухмыльнулся Беннет. Взметнув стол пыли, он резко развернулся, Элис взвизгнула, и они с ревом помчались домой. Чарли не отличался особой склонностью к демонстрации норовистости или эмоций, и все же Марджери вела его домой легкой трустой. Он сегодня изрядно потрудился, а Марджери некуда было особо спешить. Она тяжело вздохнула, вспомнив прошедший день. Выбор помощников был явно небогат. Не знавшая жизни взбалмошная англичанка, которую в любую минуту мог запереть дома этот хвостливый осел мистер Ван Клифф, и которой не доверяли жители гор. И девушка с трудом ходившая, не умевшая ездить верхом, и откровенно не желавшая здесь быть. Бет работала, когда могла, но большую часть сентября ей придется помогать семье с урожаем. Да уж, не самое удачное начало проекта передвижной библиотеки. Марджори не была уверена, как долго они еще продержатся. Провнявшись с разрушенным амбаром, где тропа раздваивалась, Марджори бросила по воде на шею Чарли, поскольку знала, что, мол, сам найдет дорогу домой. Ей навстречу, зажав хвост между ног и высунув от восторга язык, бросилась ее собака, молодой пятнистый гончий пес с голубыми глазами. «Блой малыш, что, черт возьми, ты тут делаешь, а? Почему ты не во дворе?» Марджери спешилась у ворот небольшого загона. Ужасно болели поясницы и плечи, но не из-за пройденного расстояния, а скорее из-за того, что пришлось сажать Изи Брэйди в седло и снимать ее. Крутившийся елой вокруг Марджери Блуи успокоился только тогда, когда она взъерошила ему шерсть на шее и сказала, что «да-да, он был хорошим мальчиком, да, очень хорошим», после чего пес убежал обратно в дом. Марджери отпустила Чарли и устала ему, Тот чужелек на землю подогнул колени и, постановая от удовольствия, принялся раскачиваться взад и вперед. Марджори хорошо его понимала. Ее собственные ноги словно налились свинцом. Она с трудом поднялась по лестнице, подошла к двери и остановилась. Засов был отодвинут. Марджори с минуту постояла, задумчиво глядя на дверь. Затем тихонько подошла к пустому бочонку возле амбара, где под мешковиной было спрятано запасное ружье. Сняв ружье с предохранителя, она приложила приклад к плечу. Затем на цыпочках прокралась обратно к крыльцу, сделала глубокий вдох и тихонечко открыла дверь, подцепив ее носком сапога. Кто здесь? В кресле качалки посреди комнаты сидел, положив ноги на низкий столик, Свен Густавсон с книгой Робинзон Круза в руках. При виде маршере он и брови не повел, а просто остался ждать, когда хозяйка дома опустит ружье. Осторожно положив книгу на столик, Свен медленно поднялся на ноги, заложив с преувеличенной любезностью руки за спину. Марджери секунду-другую пристально смотрела на незваного гостя, затем прислонила ружье к столу. «А я-то думала, почему собака не лаяла?» «Ну да. Я и он. Ты же знаешь, как это у нас бывает». Блуи, этот юлящий предатель, тыкался длинным носом в руку Свена, явно напрашиваясь на ласку. Марджори сняла шляпу, повесила ее на крючок и откинула с лба потные волосы. «Вот уже не ожидала тебя увидеть». «Ты не туда смотрела». Стараясь не встречаться со свеным взглядом, Марджори подошла к столу, сняла кружевную салфетку с кувшина с водой и налила воду в чашку. «А мне не предложишь попить?» «Никогда не знала, что ты пьешь воду». «Может, предложишь кое-что покрепче?» Марджери поставила чашку. Свен, что ты тут делаешь?» Он в упор посмотрел на Марджери. На нем была чистая клетчатая рубашка и пахла от него дегтярным мылом и еще чем-то неповторимым, чем-то таким, что говорила о едком запахе шахты, о дыме и мужественности. «Я скучал по тебе». Почувствовав, что пружина внутри начинает ослабевать, Марджери поспешно поднесла чашку к губам. «По-моему, ты прекрасно без меня обходишься». Мы оба знаем, что я могу прекрасно без тебя обойтись. Но вот какая штука. Я не хочу. Все, проехали. А вот и нет. Я ведь говорил тебе, если мы поженимся, я не стану ограничивать твою свободу. И не стану тебя контролировать. Я позволю тебе жить так, как хочется, но только ты и я. Ты мне позволишь? Я не ослышалась? Черт побери, Марш, ты прекрасно знаешь, о чем я. У Свена заиграли желаки на скулах. Я дам тебе полную свободу. Будем жить почти так, как сейчас. Тогда какой смысл нам венчаться? А такой, что мы будем женаты в глазах Господа, а не прятаться по углам, как пара паршивых детишек. Думаешь, мне это нравится? Думаешь, мне нравится скрывать от собственного брата, от всего города тот факт, что я люблю тебя? Свен, я не выйду за тебя. Я всегда говорил, что никогда не выйду замуж. И каждый раз, как ты заводишь эту шарманку, мне кажется, что у меня голова вот-вот взорвется. Точно динамит в туннеле твоей шахты. Я не хочу с тобой разговаривать, если ты будешь приходить и каждый раз переливать из пустого в порожнее. Ты в любом случае не хочешь со мной разговаривать. И что, черт возьми, мне тогда делать? Оставить меня в покое. Как мы и порешили. Отвернувшись, Марджори подошла к стоявшей в углу миски, где лежала собранная рано утром фасоль. И принялась ее лучить стручок за стручком, она разрывала концы и бросала бобы в кастрюлю, ожидая, когда в ушах перестанет стучать кровь. Марджори чувствовала Свена, даже не видя его. Он тихонько подошел сзади и остановился у нее за спиной так близко, что она кожей ощущала его присутствие. Марджори и безо всякого зеркала знала, что кожа на обнаженной шее покраснела там, где ее касалось его дыхание. «Марджори, я не такой, как твой отец», — прошептал Свен. Но если ты до сих пор этого не поняла, нет смысла тебе говорить. Маржерис старательно лущила фасоль. Щелк, щелк, щелк. Не уронить боб, очистить стебель. Под ногами скрипели доски пола. Скажи, что ты по мне не скучала. Десять готовы снять этот лист, щелк, и другой. Теперь он был так близко, что Маржерис спиной чувствовала его грусть, когда он говорил. Он понизил голос. Скажи, что ты по мне не скучал, и я уйду прямо сейчас. И больше никогда тебя не потревожу, обещаю. Она закрыла глаза. Уронив нож, положила ладони на столешницу, опустила голову. Свет выждал секунду, затем осторожно положил ладони на ее руки. Она открыла глаза и посмотрела на его руки. Сильные руки, костяшки в припухших рубцах от ожогов. Руки, которые она так любила почти все последние десять лет. «Скажи мне...» прошептал он ей на ухо. И тогда она повернулась, обхватила его лицо ладонями и страстно поцеловала. Господи, как же она соскучилась по вкусу его губ на своих губах, прикосновению его кожи к своей коже. Марджори бросила в жар, дыхание участилось, и все, что она говорила себе, все логические аргументы, которые она репетировала в голове длинными ночами, растаяли точно дым» как только его рука обвелась вокруг нее, прижимая к себе. Она целовала его, целовала его, целовала его, и его тело было таким знакомым и в то же время незнакомым, и все доводы разума отхлынули вместе с болью и невзгодами и разочарованиями сегодняшнего дня. Она слышала, как миска со стуком упала на пол, и все. Остались лишь его дыхание, его губы, его прикосновения, и она, Марджери Охара, которая никому не могла принадлежать и которой никто не мог указывать, позволила себе размякнуть и сдаться. Ее тело опускалось дюйм за дюймом, пока его не пригвоздило к буфету тяжелое мужское тело. «А что это за птица? Посмотри, какого она цвета! Какая красивая!» Бенни дремал на коврике на спине, а Элис показывала на ветве раскинувшегося над ними дерева. Рядом стояла корзинка с остатками еды. «Дорогой, ты знаешь, что это за птица? Я еще никогда не видел таких красных. Ты только посмотри, у нее даже клюв красный!» «Любимая, я не очень-то хорошо разбираюсь в птицах и подобных вещах». Беннет, не открывая глаз, прихлопнул жучка на щеке и протянул руку за очередной бутылкой имбирного пива. «Марджери знала все о различных птицах», — подумала Элис, открыв крышку корзины с продуктами. «Надо будет спросить ее завтра утром». Когда они ехали верхом, Марджори показывала Элис молочай, золотарник, ароник, пятнистый недотроги. И если раньше Элис видела всего-навсего море зелени, то теперь у нее как будто пелена спала с глаз, и все приобрело совершенно новое очертание. Внизу мирно журчал ручей. Тот самый ручей, который, как предупреждала Марджори, весной превращался в разрушительный поток. Но сейчас это казалось невозможным представить. Земля была сухой, трава под головой, высокой и мягкой, а на лугу неумолчно стрекотали кузнечики. Элис, протянув мужу имбирное пиво, смотрела, как он приподнимается на локте, чтобы сделать глоток, лелея в глубине души надежду, что он вот-вот сожмет ее в жарких объятиях. И когда Беннет снова опустился на коврик, Элис, примостившись у мужа под мышкой, положила руку ему на рубашку. Ох, так бы пролежал хоть целый день. Умиротворенно вздохнул Беннет. Элис осторожно его обняла. От Беннета очень приятно пахло, как ни от одного из знакомых ей мужчин. Словно он впитал в себя сладкий аромат трав Кентуки. Другие мужчины потели, от них несло грязью чем-то кислым. Но Беннет, даже вернувшись из шахты, выглядел так, будто сошел с рекламы шикарного магазина. Элис вгляделась в его лицо, в энергичную линию подбородка, выстриженные за ушами золотисто медовые волосы. «Беннет, я красивая?» «Ты же знаешь, что я считаю тебя красивой». Его голос звучал сонно. «А ты рад, что мы поженились?» «Конечно рад». Элис обвела пальцем пуговицу его рубашки. «Тогда... почему?» «Элис, давай не будем портить друг другу настроение серьезными разговорами. Зачем заводить подобные разговоры? Что нам мешает просто хорошо провести время?» Элис убрала руку с рубашки мужа. Извернувшись, она легла на коврик так, что теперь они соприкасались только плечами. «Конечно». И вот так они лежали плечом к плечу в высокой траве, глядя в небо в звенящей тишине. Когда Беннет снова заговорил, его голос был мягче обычного. Элис! Она бросила взгляд на мужа, тяжело сглотнула, чувствуя, как сильно бьется сердце. Накрыла руку Беннита своей... Тем самым пытаясь его ободрить, без лишних слов дать понять, что всегда будет ему надежной опорой и поддержкой. Да и вообще, он может говорить все, что захочет, ведь как-никак она была его женой. Элис подождала секунду. «Да?» «Это кардинал», — сказал Беннет. «Красный кардинал, я абсолютно уверен.